«Сказание о мастере Кузьме», аудиокнига записана на основе сказаний Александра Терентьева для среднего и старшего школьного возраста, опубликованного в 2003 году. Автор, поэт, переводчик, философ, историк, литературовед, публицист Александр Николаевич Терентьев. Чувство Родины Александра Терентьева Вступительное слово доктора исторических наук Валерия Анатольевича Ерченкова В истории каждого народа существовало время, когда шло формирование его основных мировоззренческих установок, когда он входил в мир и осмысливал окружающую его вселенную. У каждого народа, по образному выражению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, была своя античность. И на протяжении всей последующей истории писатели и философы, ученые и поэты, художники и композиторы пытаются прикоснуться к ней, приобщиться к основам основ, постичь архитектонику фундамента. Для России, для русских, фундаментом является эпоха Киевской Руси, державы во многом определявшей лицо средневековой Европы, время, оставившее великое и могучее наследие. Стремление его понять порождает у любого человека чувство родины, причастности к ее великому прошлому, настоящему и будущему. Однако постигается Родина не разумом, а душой, открытым сердцем. И при этом возникает в состоянии небывалого подъема, творческого взлета, парения. Так было и с Александром Терентьевым. Его обращение к истокам истоков дало ему великолепную возможность отточить грани своего недюжего таланта. Создать чарующие сказания, где обыденность, повседневность переплетаются с геройкой. Тонкий лиризм с эпосом, а герои напоминают былинных богатырей. Правда, заземленных, обычных. Сказания Александра Терентьева заставляют задуматься, попробовать определить свою связь с событиями далеких лет, найти свое личное место в череде великих и малых деяний, составляющих историю Родины. Они дают чувство Родины.